Два дня 08000000 В столицу Светлых переправились через башню госпожи Багряной Луны. Перебираться через границу нелегалами представлялось мероприятием слишком опасным и к тому же лишенным всякого смысла. Хор был адептом равновесия, который ни с кем, в принципе, не враждовал. Арху после окончательного уничтожения великого магистра ордена Серебряного Феникса очень удачно вычеркнули из сторонников хаоса. а я еще не успел принять ни одну из сторон, и потому оставался нейтральным. Проблем могла доставить случайная встреча с охотниками за головами, но у светлых в этом отношении порядка было существенно больше. Обойдется. А вот встреча с Архой едва не закончилась кровопролитием, и, учитывая разницу в уровнях, кровушка должна была окропить землю именно моя. Заявившись на место встречи, Арчанка двинулась вперед с целеустремленностью бульдозера, и лишь присутствие Хоора заставило ее заколебаться и замедлить шаг. Я благоразумно спрятался за широкую спину паладина и едва не подпрыгнул на месте, когда кто-то подступил сзади и обнял меня за плечи. — Не бойся, котик, — проворковала невесть откуда взявшаяся Изабелла. — Она не кусается. Не кусаешься ведь, милая? Арха вырядилась на этот раз в шерсть и кожу. а ее посох напоминал о оглоблю. Милый ее мог счесть разве что вжившийся ворочью шкуру хор, но это заявление жрицы удивительным образом разрядило обстановку. Вот так прямо сходу зеленая проломить мне голову не попыталась, а паладин равновесия получил возможность увлечь ее рассказом о преимуществах истинного нейтралитета. Архов немало этим побосенком, благосклонно и в итоге согласилась принять участие в нашем маленьком предприятии в обмен на желанный амулет. Не ошибся я и в другом. Она и в самом деле оказалась способна до предела усилить защиту Хоора от огня, так что решили выдвигаться без промедления. Правда, немного задержала Изабелла. «Держи», — вложила мне в руку странного вида каменную руну жрица, когда мы подошли к башне власти. Артефакт был увесистым и теплым на ощупь, да к тому же еще немного светился. Я принял его с определенной опаской и спросил, «Это что за беда?» «Руна вызова демона третьего круга. Воспользуйся, если прижмет. Но учти, тебя он порвет наравне со всеми остальными». Я только присвистнул. «Свитками порталов и целебными зельями нас снабдил господин Ллойд, он же вручил пару готовых для установки алхимических ловушек», И мне этот арсенал показался вполне достаточным. Но, как видно, жрица рассудила иначе. К слову, я ей о предстоящей вылазке ничего не говорил. Думаю, проболтался по каким-то своим резонам все тот же господин Лойд. «Удачи!» Изабелла поцеловала меня в щеку и отступила. Тогда подошел Нео. «А ты что тут делаешь?» Удивился я при виде паренька. Командор Ордена Черного Феникса пожал плечами и указал на свисавший у меня с груди амулет. «Если понадобится...» Зовите. Приду за вами даже к светлым. Спасибо. Я похлопал паренька по плечу и поспешил к башне власти. У городских стен что-то раскатисто взорвалось. Вспышка на миг перекрыла тусклый свет солнца, а потом затянутое дымом небо и закопченные стены исчезли, и мы очутились на площади с фонтанами и тенистым сквером. Играли уличные музыканты. Откуда-то доносился запах сдобы, воздух был чист и прозрачен. И кругом светлый. На какой-то миг я растерялся, и рука сама собой скользнула к оружию, но никто и не подумал на нас нападать. Правда, все глядели с нескрываемым удивлением, только глядели не на меня, а все больше на хора и Арху. Нейтральные орки. Зрелище не самое обычное. Зеленокожие головорезы считались приверженцами хаоса, в крайнем случае тьмы. Не обращая внимания на полные любопытства взгляды прохожих, мы отошли от башни власти и поспешили затеряться на узеньких улочках. Впрочем, местных обитателей хватало и там. — Ты знаешь, куда идти? — спросил Хор, явно чувствуя себя не в своей тарелке. Арха и вовсе шагала за ним, как привязанная. У светлых ей бывать прежде точно не доводилось. — Знаю, — ответил я и повел наш маленький отряд, ориентируясь на вызванную карту. Без нее бы точно заблудился. Столица светлой стороны оказалась куда обширнее города, окружавшего башню тьмы. Ее заполоняли тысячи и тысячи игроков. На наше счастье, мало кто слонялся без дела или сидел за столиками уличных кафе. Все куда-то спешили, к чему-то готовились, сбивались в кучки и скрывались в беспрестанно вспыхивавших тут и там порталах. Жизнь била ключом. И это мы еще специально подгадали для вылазки время, когда в сети находятся меньше всего пользователей. Удивительное дело, нас так никто и не остановил. Никто даже не попытался напасть на парочку орков, хоть нигде и не было видно стражи. а игроки зачастую попадались даже превосходящие Ховара в уровнях. Столица Светлых оказалась действительно светлой. Если б не постоянные мероприятия и не прекращающаяся война с тьмой и хаосом, думаю, здесь бы все умерли со скуки. А вообще, вся эта идиллия нам только на руку. Идем себе, и в не дуем. Разделились мы на Янтарной площади. «Сначала расчисти дорогу», — потребовал Хор, придерживая спутницу. «А вы куда?» «Червяка замарим. Я только вздохнул. У самого в животе бурчало от голода, но терять время на посиделке в кафе не стоило. Как не стоило тянуть с собой на разведку орков. Они, ребята, заметны, охрана точно шум подымет, если эдаки и образины в особняк вломиться попытаются. Осмотрюсь для начала сам. Взлом и проникновение суеты не терпят. Так вот и вышло, что Хоуар повел Арху с площади на одну из тенистых улочек. Та шла рядом с восторгом, поглядывая по сторонам, точь-в-точь, точь, как маленькая послушная девочка, просто зеленокожая и клыкастая, да еще накачанная и в центнер весом. Но я-то прекрасно помнил, как она бесновалась в шаманской пляске, тряся голой грудью, и нисколько не сомневался, что рано или поздно Арха вернется к разгульному бытию Хаосита. Как бы еще паладина с собой на ту сторону не тащила. Впрочем, проблемы Хоора — это проблемы Хоора. У меня и своих с избытком хватает. Через парадный вход проникнуть в нужный дом я не стал даже пытаться. Прошел по узенькому проходу на задворке и обнаружил, что к особняку примыкает небольшой сад, обнесенный высокой оградой с железными пиками по верху. Открыть замок калитки у меня не вышло бы при всем желании. Поэтому я прошелся по округе и умыкнул стоявший под водосточной трубой соседнего дома бочонок, рассохшийся, но еще крепкий. Забравшись на него, я мог бы при определенной сноровке перемахнуть через забор, но прежде чем действовать, стоило осмотреться и поискать механическую или магическую сигнализацию. Наблюдатель. Внутренняя энергия минус 175. 215 из 390. Тут же пошел обратный отсчет. а мир стал куда четче и понятней. Стало ясно, что магической охраной здесь никто не озаботился, и я перешел в скрытный режим, вскочил на бочонок, а затем одним махом перепрыгнул через венчавший забор пики. Прокачанная ловкость помогла не напороться на ржавые острия и бесшумно приземлиться на тропинку, посыпанную крупным белым песком. Миг, и от возможных наблюдателей меня прикрыл аккуратно подстриженный куст. Спешить я не стал и осмотрел небольшой ухоженный сад, Выискивая ловушки и сторожей, а после пробежался взглядом по окнам и задней двери особняка. Тут меня поджидал неприятный сюрприз. Все проемы первого этажа оказались затянуты сиреневым мерцанием сигнальных чар. Нехорошо. Совсем нехорошо. Реальность вновь смазалась и стала самой обычной. Я потер глаза кулаками, вернулся к калитке и сдвинул в сторону, запиравший ее засов. А только направился к дому, сразу заметил шагавшего по тропинке то ли сторожа, то ли садовника. Пришлось прятаться в кусты, дабы не попасться на глаза невысокому эльфу, с пояса которого свисал впечатляющий набор разного рода инструментов. И что совсем уж нехорошо, на его шее болтался массивный серебряный свисток. А плашаю точно тревогу поднимет. Убивать никого не хотелось, но едва ли орки сумеют проскочить здесь незамеченными. Придется действовать наверняка. Я бесшумно приблизился к сторожу со спины, да только эльфы Недаром славились тонким слухом Вот и этот вдруг замер на полушаге Его рука рванулась к свистку Нанесен урон 180 Колечащий удар, повреждена гортань В самый последний миг эльф успел извернуться И хоть черное лезвие кинжала полосануло его по горлу Критический урон не прошел И прикончить светлого одним ударом не вышло Но и он не сумел позвать на помощь травма не дала не воспользоваться свистком, не просто закричать. Я вцепился в дернувшуюся к оружию руку и дважды загнал острие гнилого зуба под ребра противнику, а после добил, всадив кинжал под лопатку. Сторож умер еще прежде, чем уткнулся лицом в землю. Первым делом я затащил его в кусты, затем на всякий случай тщательно засыпал брызги крови песком и уже после этого обыскал тело. Увы мне, Ни ключей, ни управляющего сигнализации амулета отыскать не удалось. Тогда я еще раз оглядел дом и остановил свой выбор на одном из окон второго этажа, рядом с которым проходила водосточная труба. По ней без особого труда удалось забраться на широкий карниз. Взломать кинжалом оконную раму тоже проблем не составило, правда, при этом изрядно нашумел, сказалось отсутствие соответствующего навыка. Проскользнув внутрь, я вернул раму на место, Спешно перебежал к двери, прижался к стене, прислушался. Шаги. Привлеченный непонятным шумом, седовласый старичок вошел в комнату и направился прямиком к окну. Мне даже совестно стало. Эдакий божий одуванчик. Но тут уж ничего не попишешь. Своя шкура ближе к телу. К тому же это просто компьютерный персонаж. Все кругом только игра. Со слугой осечки не возникло, я шагнул ему за спину и со всего маху вогнал в грудь черный клинок кинжала. Уложил на повал. Совесть недолго мучила меня. Стоило только отыскать на теле связку с ключами, и я тут же позабыл об убитом старике. Радостно пританцовывая, выскользнул из комнаты и запер за собой дверь. Коридор вывел к широченной мраморной лестнице. Там я присел, укрываясь за балюстрадой, и оглядел просторный вестибюль. Снизу прохаживался облаченный в надраенную до да блеска керасу и столь же начищенный шлем охранник с саблей на боку. А на лестничной клетке третьего этажа никого не оказалось. Сложилось впечатление, что дом пустует, и больше в нем нет ни души. Хорошо бы. Охранник какое-то время безостановочно слонялся от стены к стене, словно заводная игрушка. Затем уселся на лавку, но сел неудачно, боком ко мне. Продолжая укрываться за ограждением лестницы, я спустился на первый этаж. выудил из кошеля монету и отправил ее в дальний угол. А стоило только крепышу отвлечься на мелодичный звон, подскочил к нему со спины и со всего маху всадил кинжал в основание черепа под самый шлем. Бинго! Мои умения потрошителя проявились на этот раз наилучшим образом. Острие перерубило позвоночник, да еще помимо этого удар собрал какую-то совсем уж фатальную комбинацию травм и увечий, и стражник умер на месте». Я скрытный и смертоносный. О, да. Не идеальная машина убийства, конечно, но уже и не совсем мальчик для битья. Крови из раны почти не натекло, и я затянул тело в одну из комнат, там обыскал его и стал обладателем жезла, управляющего сигнальными чарами. Подошел с ним к двери, прикоснулся к замку, и сразу с тихим шорохом сгинула закрывавшая проем пелена охранных чар. Живо к парадному входу. Отправленное Хоуру сообщение возмело действие. Орк не заставил себя ждать и очень скоро поскребся в дверь. Я запустил его с Архой в дом и попросил. «Заприте за собой, и тихо». Пладин выполнил распоряжение и спросил. «Нашел спуск в подвал». «Нет еще. Но не думаю, что это так уж сложно». И в самом деле, долго искать вход в подземелье не пришлось. Он обнаружился тут же в вестибюле рядом с лестницей. Чтобы попасть в лабораторию, пришлось лишь спуститься на два десятка ступеней да пройти по короткому темному коридору. Что странно, дверь оказалась снабжена самым обычным замком, который отпер один из ключей с кольца, позаимствованного мной услуги. Ни охранных чар, ни механических ловушек здесь не было и в помине. Как-то слишком уж просто, пробормотал я, припомнив излишнюю болтливость своего мучителя. На сердце стало неспокойно. «Вот как пить дать, Гарт решил загрести жар чужими руками и караулит где-то поблизости в засаде». «Новые хозяева могли все переделать», — предположил Хор. Я неопределенно пожал плечами, толкнул створку, и та с тихим скрипом распахнулась, открыв пустое помещение со сводчатым потолком и толстым слоем пыли на полу. Мы настороженно замерли на пороге. А потом арха выдохнула короткое заклятие, и внутрь влетел яркий огонек. Его сияние разогнало полумрак по углам. Хор немного поколебался, затем первым прошел в лабораторию и указал на вплавленный в каменный пол пентакль. — Здесь. И в самом деле. Стоило только присмотреться, и стало заметно дрожание раскаленного воздуха, а приблизились и сразу ощутили неприятный жар. Хор стянул латную перчатку, провел ладонью рядом с Марьевым и подтвердил мое предположение. — Горячо. «Это точно портал на огненный план!» «Приступаем?» — уточнила Арха. «Начинай накладывать защитные чары», — разрешил я и сразу предупредил. Хор, без команды портал не открывай!» Орг проворчал что-то невразумительное, но спорить со мной не стал. А наша зеленокожая спутница принялась кружить рядом с ним, негромко напевая, виляя бедрами и вздымая над головой руки. Бронзовая длань ярости на ее груди то и дело ловила свет зависшего под потолком огонька и помаргивала желтоватыми отблесками. Вот на кой черт она его нацепила? Он же только у хаоситов работает. Я следить за шаманским обрядом не стал. Вышел в коридор и разместил там полученные от алхимика ловушки. Одна заставляла пространство сгуститься и замедлить движение всякого, кто захочет здесь пройти, вторая превращала помещение в огненный ад, По отдельности они ничего особенного с собой не представляли, но в совокупности окажутся для паладина 59 уровня практически непреодолимым препятствием, пусть даже он пожалует не один, а с наемниками. У меня не оставалось ни малейших сомнений, что Гард проболтался об этом месте намеренно, а значит, надо быть готовым ко всему. Когда я вернулся в лабораторию, Арха уже закончила свой танец, И фигура Хорра едва заметно мерцала, словно нечто призрачное, окутала его черные латы маревом охлажденного воздуха. Ну как? спросил я. На несколько минут хватит, ответил паладин один равновесия и уточнил. Приступаем? Да. Орк кивнул. Миг помедлил, а потом решительно шагнул в пентакль. Пол дрогнул и провалился огненной бездной. Хор в миг пропал из виду. А на меня повеяла столь лютым жаром, что едва не зашипела обожженная кожа. Я спешно отступил к стене. Арха без промедления последовала моему примеру. Встала рядом, бросила недобрый взгляд. Я внутренне поежился и предупредил. Даже не думай. Арчанка многозначительно улыбнулась, ее оскал не понравился категорически, но атаки не последовало. «Тебе повезло, что я ничего не помню, белокожий задохлик», — заявила Арха. Как спрыгнула в могилу. Провал. Даже мстить желания нет. Обоюдное везение на самом деле, криво ухмыльнулся я, впрочем, не теряя бдительности. Но тут вновь колыхнулось пламя, и к нам вернулся хор. Призрачная защита сгинула без следа. От глухих доспехов так и веяло жаром, латные перчатки сжимали будто бы раскаленные уголья. «Лови!» — кинул он мне их, и я спешно отступил в сторону. Зачарованный череп угодил в стену, отскочил, и покатился по полу, сжигая скопившуюся на нем пыль. «Сдурел?» Паладин только мощными плечами пожал. «И что же это такое?» — полюбопытствовала арха. Я опередил уже шагнувшую к черепу арчанку, схватил артефакт и едва не заорал в голос от боли, когда раскаленный камень обжег пальцы даже через толстые кожаные перчатки. «Желаете извлечь архивные данные?» «Да? Нет?» «К черту данные!» Я спешно сунул череп в инвентарь и затряс ладонями. «Когда будут деньги?» — уточнил Хор и вдруг встрепенулся, предупреждающий, вскинув руку. «Что-то не так». Арха закрыла глаза и подтвердила. «Кто-то приближается». Не сговариваясь, мы с Хором активировали свитки порталов, но ничего не произошло, как если бы некая могучая магия блокировала открытие пространственных переходов. Нас заперли в подвале. От входа донеслось яростное шипение, вспыхнуло багряное сияние, раздались злые крики. Я подскочил к двери и увидел, как по затянутому жгучим пламенем коридору медленно-медленно пробираются увязшие в сгустившемся пространстве латники, а с потолка на них льется расплавленный камень. Не наемники Гарта, не стража светлых, темные, ища детьмы. Какого черта? Штурмовая группа насчитывала дюжину бойцов. Все они были от 80 уровня и выше, да еще на них беспрестанно накладывали чары, не успевшие угодить в ловушку жрецы и колдуны. А первым в лабораторию и вовсе рвался сам герцог Инферно. И вся эта мощь ради меня одного? Хуар оценил ситуацию в один миг, резко бросил архи. Держись. А в следующий миг ухватил ее и утянул вслед за собой на огненный план бытия. Как видно, счел, что в царстве пламени и жара шансов выжить у них будет больше, а как иначе, там-то свиток портала сработает. Мне бы кинуться следом, активировать переход на пустое. Сгорю в миг. И ладно, если просто сгорю. А ну, как игровая механика, подложит свинью и в случае гибели выкинет из инвентаря зачарованный череп. Погибать нельзя. Но и превращаться в костяного дракона прямо здесь тоже не вариант. Герцог Инферно противостоял напору огненной ловушки лучше других, да и бушевавшее в коридоре пламя начало утихать. Не иначе постаралась магическая группа поддержки. Я выхватил полученную от Изабеллы руну вызова демона, активировал ее и выкинул в дверь. И преисподняя откликнулась. Демон явился на зов. Огромный, могущественный и невероятно злой. Чертово мегатонна адского бешенства. Высоченная рогатая фигура враз перекрыла коридор, оскалила жуткую пасть и со всего маху обрушила на спину герцога инферно зловещего вида косу. Не ожидавший нападения, темный растянулся на полу, а порождение бездны развернулось и ринулось в атаку на его людей. Я скользнул в скрытный режим и кинулся следом, но тут пламя окончательно погасло, а герцог вновь оказался на ногах и одним мощным замахом огненного хлыста развалил демона надвое. Просто. Слишком просто. Но Изабелла не подвела. Истинное порождение адских глубин скрывалось внутри зарубленного демона. Брызнувшая кровь обернулась щупальцами, монстр обвил сразу несколько человек. Одних растерзал, других втянул в себя, заметно увеличившись при этом в размерах. И ни молнии, ни прочие боевые чары не наносили ему никакого урона. Я едва успел прошмыгнуть по коридору, прежде чем разбухшая туша полностью его перегородила, заперев в лаборатории герцога Инферно. Впрочем, у меня и без него хватало проблем. Сразу несколько игроков обратили внимание на слишком уж густую тень. Взметнулись клинки, увернуться от них я никак не успевал, да и любое промедление обернулось бы верной гибелью. Теневой прыжок. Я метнулся вперед. А мечи латников прошли через мое потерявшее на миг материальность и буквально рассыпавшееся на отдельные атомы тела, не причинив никакого вреда. В следующее мгновение я очутился у лестницы и без колебаний пустил в ход гнилой зуб. Благо в рукопашном бою жрецы и колдуны особой опасности не представляли. Тычок в глаз, оттолкнуться и в развороте полоснуть по шее. Надсадный крик, плеск бьющий из сонной артерии крови. акробатическим кульбитом уйти от замаха ледяного жезла, в кувырке резануть по сухожилию, заодно вогнать клинок в почку, а после подбить ноги очередному раззяве и бежать. Бежать, бежать, бежать! Я шустрый, но еще недостаточно смертоносный, чтобы прикончить всю эту ораву без риска словить парализующие чары или шаровую молнию. На лестнице арбалетчик. Уклонение бросает тело в сторону. Болт с лязгом бьет в ступени и уносится в сторону. В один миг, очутившись рядом со стрелком, я сталкиваю его навстречу преследователям, хватаюсь за перила и перебрасываю себя через них на лестницу, ведущую на второй этаж. За спиной крики: мат и топот. Впереди два гладиатора с сетью. Не уйти. Желаете извлечь архивные данные? Да, нет. Да чтоб вас всех. Да. Запущена распаковка архивных данных. Прогресс обновления. 5%, 10%, 15%. «Двадцать процентов». «Я становлюсь быстрее и мощнее, но медленно. Слишком медленно. Вновь ухожу в невидимость и сигаю в сторону, уклоняясь от броска ловчей сети. Та цепляет лишь самым краем и соскальзывает. Ближайший гладиатор пытается ухватить вслепую. Бью его кинжалом в шею чуть выше кирасы и несусь дальше. А в голове одна лишь мысль. «Не успеваю. Никак не успеваю». «Прогресс обновления. Тридцать процентов. Тридцать пять процентов». Не побоялись закинуть в столицу светлых самый настоящий десант и заполонили весь особняк. И преследуют меня не жаждущие отличиться новички, а матерые бойцы, элита клана. Чего ради? Не в банальной же месте дело. Но ну да еще посмотрим, кто кому кишки на кулак мотать будет. Данные вливались в мое виртуальное тело и стремительно изменяли его. Унилось сердцебиение, а скелет вытянулся и обросся жгутами мышц, слишком уж мощными для чедушного жулика. Затрещала одежда, кожа начала покрываться костяными наростами. Прогресс обновления — 40%. Коридор второго этажа оказался перекрыт рыцарями с двуручными мечами и парой арбалетчиков. Проскользнуть мимо них не было никакой возможности. А ввязаться в схватку самоубийственно, только не с погоней на хвосте, а значит, бежать. Я увернулся от широкого замаха мечом и рванул вверх по лестнице на третий этаж. Навстречу, прикрываясь ростовым щитом, выдвинулся одинокий боец. Смотровая прорезь глухого шлема полыхала оранжевым сиянием. Свободная рука раскручивала цепь с огненным шаром на конце. На миг привиделся Барт огненный кулак. Но это был не он, конечно же, нет. Темный шагнул. Смертоносный шар крутанулся и метнулся по хитрой траектории точно в голову. Я пригнулся. Било прошло стороной, едва не зацепив шипами капюшон накидки. Прогресс обновления — 45%. Стук! Стук! Стоило лишь замедлиться, и в спину угодили два арбалетных болта. Один отскочил от костяной брони, другой вошел в тело, но не глубоко, всего на пару сантиметров. И никакой боли. Я больше не чувствовал ее. Вообще. Прогресс обновления 50%. Била Цепа качнулась назад, готовясь закрутиться и шибануть вновь. Но я не стал медлить. Скакнул к противнику и врезал кулаком в глухое забрало. Выросшие на костяшках шипы легко пронзили броню, а удар оказался столь силен, что шлем сорвало с головы. Воин едва устоял на ногах, я стукнул ему левый в живот, а потом ухватил обеими руками, легко поднял над головой, развернулся и швырнул в преследователей. Те покатились сбитые с ног. «Да, я быстрый и смертоносный. Из горла вырвался нечеловеческий рык». «Прогресс обновления — 55%». Ударившую снизу молнию я перехватил раскрытой ладонью. Меня лишь слегка тряхнуло электричеством, а вот огненный вихрь едва не закрутил в своем пламенном танце, враз спалив выставленную защиту. Мой, только-только начавший раскрываться талант заклинателя, был еще слишком слаб. Впрочем, часть арсенала личи уже вернулась. Магическим арканом я выдернул пироманта из-за спины воинов. Одним ударом когтистой лапы разодрал ему глотку и вновь бросился на утек. Прогресс обновления 60%. Мелькнула до предела ускорившаяся тень. Нагнавший меня жулик выпал из невидимости и едва не подрезал сухожилие. Я лишь в самый последний момент успел подпрыгнуть, пропуская под собой хищно сверкнувший клинок. Убийца не растерялся и махнул цепью с серпом на конце, намереваясь спутать ноги, но момент оказался упущен. Изменения уже затронули верхнюю половину тела. Удлинившаяся рука дотянулась до настырного преследователя, мазнула по лицу когтями и сбросила с лестницы прямо под ноги бросившимся в погоню исчадьем. Вновь взревело пламя, но на этот раз я подставляться не стал. Пригнулся и ринулся прочь, а стена за моей спиной взорвалась брызгами обжигающей магмы. Прогресс обновления 65%. Чувствуя, как все больше и больше корежат меня изменения, я помчался по анфиладе комнат, зацепил обросшим длинными шипами плечом дверной косяк и легко вырвал его из стены. Зрение исказилось, стали видны магические потоки и немалых размеров купол, огородивший от остального мира этот злополучный особняк. Ищадия подошли к делу со всей ответственностью. Но к чему эти сложности? Вот к чему, а? Прогресс обновления 70%. Ноги странно изогнулись. Ступни увеличились в размерах и в клочья порвали сапоги. Когти заскрежетали, оставляя длинные глубокие царапины на полу. Я влетел в просторный зал, захлопнул за собой дверь, заложил ее брусом и огляделся по сторонам. Окна. Окна. Окна. Ни одной двери. Бежать больше некуда. Впрочем, и что с того? Мне ли бояться падения с высоты третьего этажа? Прогресс обновления 75%. 80%. Начал душить нервный смех. Я не выдержал и расхохотался в голос. Тогда-то и перестал быть человеком. переродился и умер, превратился в груду костей, мертвых мышц и мумифицированной плоти. И это было просто чудесно. Я не чувствовал боли, снова не чувствовал боли и обладал ни с чем не сравнимым могуществом. Все стало каким-то мелким и незначительным, лицо превратилось в драконью морду, распахнулось и жутко клацнула зубами страшенная пасть, а не весь когда появившийся хвост оброс шипами, и не только он, но и весь хребет. Арх! Прогресс обновления 85%, 90%. Дверь в зал взорвалась тучей щепок. За ними мелькнули огненные доспехи герцога Инферно, словно откованные из застывшего пламени. В руках иерарх клана, ища Тьмы сжимал костяное копье. Я никогда прежде не видел подобного оружия, зато сразу вспомнил квестовый костяной кинжал для убийства предводителя скелетов в самой первой своей локации и сразу понял. Все. Конец. Этот артефакт создан именно для умерщвления созданий подобных мне. Герцог замахнулся, готовясь метнуть копье, и сознание лихорадочно заметалось, выискивая хоть какую-то возможность спастись. Полет. Как мне полететь? «Никак». Прогресс обновления 95%. «И тут же, не весть откуда, выплыли иконки колдовских навыков костяного дракона. Большая их часть еще оставалась неактивна, так что я врезал, чем пришлось». «Дыхание смерти». Пасть распахнулась, но ударило из нее не пламя, а мерзительная субстанция, сама квинтэссенция разложения и погибели. А чары угодили в герцога и бежавших за ним из и отшвырнули прочь. Магическая защита некоторых прогорела, в огненной ловушке и дыхание в миг выжгла в них жизнь, а после принялось разъедать тела. Но прикончить удалось от силы двух или трех бойцов. И что самое поскудное, предводитель этой братии не только не пострадал, но и начал разбег, словно заправский метатель копья. И тут меня осенило. Крылья! «Лапы! Магия! Главное — хвост!» Тело изогнулось, и чудовищный драконий хвост стремительным махом отшвырнул настырного человечка прочь, по пути снеся колонну и обвалив часть стены. «Да! Так вам, уроды!» Обновление завершено. Текущий уровень — сто. Статус — костяной дракон-оборотень. Навалилось ощущение невероятного могущества, и тело приподнялось на мощных лапах. Затрещал от невероятной тяжести пол, лопнул и вздыбился паркет, а потом за спиной распахнулись, снося перекрытие потолка, широкие крылья. Крыша обрушилась, освобождая дорогу к небу. Я перебрался по обломкам и взмыл в воздух, ринулся в самую высь. О да, в самую самую высь.